А я тебе говорю, не знал это Олта, говорила Элоиза в четверть пятого, лёжа на ковре и держа стакан с коктейлем на плоской, почти мальчишеской груди. Никто на свете не умел так смешить меня, да слёз по-настоящему. Она взглянула на Мэри Джейн. Помнишь тот вечер в последний семестр, как мы хохотали, когда эта психованная Луиза Германсон влетела к нам в одном чёрном бюстгальтере. Она ещё купила его в Чикаго, помнишь? Мэри Джейн громко прыснула. Она лежала ничком на диване, оперв подбородок на валик, чтобы лучше видеть Элоизу. Стакан с коктейлем стоял на полу рядом. "Вот он умел меня рассмешить", сказала Элоиза. "Смешил в разговоре, смешил по телефону, даже в письмах смешил до упаду. И самое главное, он и не старался нарочно, просто с ним всегда было так весело, так смешно". Она повернула голову к Мэри Джейн. Будь другом, брось мне сигаретку. Никак не дотянусь, сказала Мэри Джейн. Ну, шут с тобой. Элоиза опять уставилась в потолок. А как-то раз я упала, сказала она, ждала его, как всегда, на автобусной остановке около самого общежития. И он почему-то опоздал, пришёл, а автобус уже тронулся. Мы побежали, я грохнулась и растянула связку. Он говорит: "Бедный мой лап растяпа". Ит он про мою ногу Так сказал: "Бедный мой лапорастяпа. Господи, да чего же он был милый?" "А разве у твоего Лью нет чувства юмора?" спросила Мэри Джейн. "Что? Разве у Лью нет чувства юмора? А чёрт его знает. Наверное, есть, не знаю". Смеётся, когда смотрит кריקторы и всё такое. Элоиза приподняла голову с ковра и, сняв стакан с груди, отпила глоток. "Нет, всё-таки это ещё не всё", сказала Мэри Джейн. "Этого мало, понимаешь, мало". Чего мало? Ну, сама знаешь. Если тебе с человеком весело и всё такое. А кто тебе сказал, что этого мало, сказала Элоиза. Жить надо весело. Не в монашки же мы записались, ей-богу. Мэри Джейн захохотала. Нет, ты меня уморишь, сказала она. Господи Боже. Да чего он был милый, сказала Элоиза. То смешной, то ласковый. И не то, чтобы прилипчивый, как все эти дураки мальчишки. Нет, он и ласковый был по-своему. Знаешь, что он однажды сделал? Ну, сказала Мэри Джейн. Мы ехали поездом из Трентона в Нью-Йорк. Его только что призвали. В вагоне холодина, мы оба укрылись моим пальто. Помню, на мне ещё был джемпер. Я его взяла у Джойс Морроу. Помнишь такой чудный синий джемперок? Мэри Джейн кивнула, но Элайза даже не поглядела на неё. Ну вот, а его рука как-то очутилась у меня на животе. Понимаешь, просто так. И вдруг он мне говорит: "У тебя животик до того красивый, что лучше бы сейчас какой-нибудь офицер приказал мне высунуть другую руку в окошко". Говорит: "Хочу, чтоб всё было по справедливости". И тут он убрал руку и говорит проводнику: "Несу тультись. Не выношу, говорит, людей, которые не умеют носить форму с достоинством". А проводник ему говорит: "Спить, пожалуйста".